30. Юля неторопливо шла по перрону. Она не знала, что скажет матери, как объяснит происходящее, поэтому и не торопилась. До их дома идти от станции 8 минут. Но это если бегом, а не торопясь, все 15. Взгляду открывалась большая равнина. Она опомнила тот самый первый приезд сюда. Так тут же нет ни одного дерева. Правда, уже дойдя до места, поняла, что и деревья, и лес, и озеро — всё есть. Нужно немного отойти от железнодорожных путей. Мать тогда защищала своё решение, как львица. «Никто не сомневался. Что от тебя ещё ждать? Ребёнок урбанизации по-другому не скажешь». «Вы меня так воспитали», — парировала дочь и дальше с пеной у рта доказывала свою правоту. Но буквально через пару месяцев Юле уже нравилось приехать к родителям и бросить сумки, уйти подальше и долго бродить в одиночестве. Она шла по полю к лесу, а там — к озеру. Садилась на берегу под Ивой, смотрела на воду и ни о чём не думала. Тогда ей даже стали понятны рыбаки. Раньше всё время удивлялась. Ну чего сидят? Сидят и смотрят в одну точку. А тут вдруг самой захотелось. Именно в одну точку. И чтобы больше никуда и как-то очищаешься в это время. От чего? От наносного, от неважного. В голове всё само систематизируется. Открыв калитку, сразу наткнулась на отца. Он возился с забором. «Юлька, ты чего? Вот здорово! А мы тебя не ждали!» Выходной неожиданно дали, решила приехать на природу. «Ясно. Я думал, что к нам. К вам, само собой». Она чмокнула отца в щёку. «Опять полные сумки. Так вам же не привезёшь, будете есть одни каши». «Каша — это здоровье. На чёрной икре далеко не уедешь. В природе всё сбалансировано. Икра — тоже природа». «Это да», — легко согласился отец, хохотнув. Он понимал и ценил Юлькин юмор. Они со старшей дочерью всегда понимали друг друга с полуслова, кидались друг в друга меткими фразами — как мячиками. Но больно, дорогая. Пойдём в дом. Всё-таки морозно». Они поднялись по ступенькам, и отец распахнул дверь. «Ларочка, посмотри, кто к нам приехал». Мать курила на кухне. Она привычным движением замахала руками, разгоняя дым. «Господи, Юлька! Всё в порядке? Что-нибудь стряслось? У Любы что?» «Да почему сразу стряслось? Просто в гости». Юля попыталась отогнать обиду. Если что-то случилось, то обязательно с Любой. У Юли, по определению, ничего не может случиться. Действительно, о чём это она? Она же жилистая. Продукты — она, на электричке — она, деньги — она. Выступили предательские слёзы. «Юлька, да ты что? Обиделась? Ты это брось!» Мать неожиданно прижала дочь к себе. «Я по тебе, знаешь, как скучаю!» «Любка, она же маленькая, несуразная. Вечно с ней что-то случается. А ты ведь мой самый первый друг, лучший мой человечек. Ты что, я только на тебя в этой жизни и опираюсь». Неожиданно для себя Юлька расплакалась ещё больше. «Ой, да вы не обращайте внимания. Это я так, столько работы, конец года. Грузы идут, не успеваем по срокам. А тут ещё сертификаты закончились. Всё, всё, закончила, всё в порядке». «Ну, молодец. Ты у нас молодец. Мы с отцом, знаешь, когда про тебя говорим, так у нас сердце успокаивается. Не то, что про эту дурынду. Отец, давай ставь чайник. Второй завтрак. Сумки нужно разобрать. А мы вчера вареников с вишней налепили. Ну, я как знала». Это был какой-то абсолютно счастливый день. В окно радостно светило солнце, они долго пили чай и много разговаривали. В понедельник у нас прошла на работе вечеринка новогодняя. «Уже? Да еще и 13-го числа. Как-то вы год не по-людски встречаете. Будем считать, провожаем. Я пригласила итальянского повара, а он мог только в этот день. Сбылась моя мечта. Мы говорили об Италии. Пап, ты помнишь? Еще бы. Ты тогда прям заболел той книжкой. Сколько раз мы ее читали? Ой, тебе мальчишкой нужно было родиться. Это надо же было увлечься Спартаком!» Подхватила мать, красиво рассмеявшись. Как же красиво Лариса смеялась. Низко, заразительно, от души. И Спартаком, и Красом. Так вот, повара зовут Марко. Марко Росси. И он рыжий. Прямо по фамилии. По-русски хорошо говорит. И поёт. Он долго выбирал, кем стать, певцом или поваром, но решил всё же поваром. Готовит и поёт. Пригласил меня посмотреть на процесс приготовления. «Ты вроде готовкой особо не увлекалась». «Или повар понравился?» — подмигнула Лариса. «Если честно, то понравился. Но мне, как всегда, везёт. Он пришёл со своей подружкой». «Ну, не с женой же. Он же зачем-то тебя позвал к себе на кухню». «Слушай, отец, а ты помнишь, она ж у нас в пятом классе ходила на кулинарные курсы?» «Точно, ходила. Потом приходила и говорила, папа, чаю налей, а сахар положил, а размешал». Они вместе смеялись, вспоминая детство и как родилась Люба, и какая она была недотёпа, а Юлька ею командовала. Это был необыкновенный день, редкий по ощущению чуда в сердце. Юля не помнила, чтобы они вот так сидели вместе, чтобы родители общались между собой. Оказывается, у них есть общие воспоминания. Провожать Юлю к электричке пошла Лариса. «Хорошо, что приехала. Спасибо тебе». «Скучаю я. И по Москве, и по жизни своей. И по тебе. А по Любке, как по малому ребёнку. Случилось у неё чего. Чувствую, что случилось. Но лучше не говори. Если можешь, сама всё реши, ладно? Ты всё правильно сделаешь. Ты у нас молодец. И слава богу, что ты такая». Юля не помнила, когда они с матерью были так откровенны. Они шли неторопливо. Лариса держала её под руку. Юля понимала, что опаздывает на электричку. Ну и ладно, можно и подождать следующую. Зато мать идёт рядом, тяжело опираясь на руку дочери. Всё-таки надо ей худеть. Она заметила и оплывающие ноги, и одышку. Ох уж это курево! «Мам, ты бы бросала курить». «Э-э, нет. Знаешь, не так много в жизни радости. И потом я уже столько лет курю, что вреднее бросить, чем не бросить. Это я тебе как врач говорю». «Охудеть надо, это я с тобой согласна. На холодильник замок повесить». «Или народ». Лариса рассмеялась. Как же красиво она смеётся. В который раз за сегодняшний день. Вот ведь полный человек. Но до чего ж обаятельная, грациозная. И двигается легко, и всё ей к лицу. И очки, и не очень опрятный пучок. Всё равно мило. Юля редко бывала у матери на работе. Лариса не любила, то была её епархия. Как-то девочка забыла дома ключи, приехала на трамвае, потом ещё долго шла пешком. Ну да, далековато, конечно, на такси удобнее. Она тогда даже не узнала мать. Та быстро шла по коридору, за ней бежала медсестра. «Уволю к ютной матери! Я вам сколько раз говорила, вам вообще на всех наплевать!» «Быстро операционную готовить!» Навстречу попался импозантный доктор. «Ларочка, что стряслось?» Он попытался взять Ларису за руку. «Пошли все к чёрту! Быстро, я сказала! Степанов, со мной пойдёшь, поможешь! Там сложно всё!» Она прошла мимо, сначала даже не заметив. «Юлька, ты чего?» «Ключи», — шёпотом произнесла девочка. «В сумке у меня. Тихоновна покажет, где. Некогда». И она умчалась со свитой. Юля что-то такое о матери и предполагала. Но та жестокость, с которой она столкнулась, её поразила. «Мама, а кем нам приходится Лёля? Что это за двоюродная бабушка? Я никак не могу разобраться». Девушка почувствовала, как напряглась рука матери. Она какое-то время молчала. «Ну да, ну да. Ты к ней ходить не забываешь?» «Нет, как всегда». «И как она?» «Нормально. Ева за ней ухаживает. Всё, как и раньше». «Обо мне спрашивает?» «По-разному». «Она меня не любит». «Ну, почему?» Неуверенно начала Юля. «А я не знаю. На мой взгляд, причины нет. Нет, ну, у неё может быть своё видение ситуации». Лариса остановилась, высвободила руку, начала поправлять платок. Но ты обязательно её навещай. Кроме нас у неё никого нет. Да что мы об этом? Говорить, что ли, не о чем больше?» Она опять ушла от ответа, а Юля не решилась переспросить. На электричку она опоздала. Мать обняла её на перроне, не спросив, сколько ей тут ещё нужно ждать. Лариса верна себе. Но сегодня был особенный день. «Про Лёлю я расскажу. Но на это силы нужны, ладно? Ты не обижайся. У тебя есть характер. Только у тебя. Всё, пошла я, а то холодно.